Глава сорок первая. Когда Жизнесил добрался до лаборатории, парика нигде не было видно. В хребте у Жизнесила закололо нехорошим предчувствием. Парик ни за что бы его не предал. Его верность была преданностью выдрессированной гончей. Оставался один вариант. Его забрало моровое поветрие жуков-воздоятелей. «Парик не из тех, кто поддаётся пыткам». И никто из тех воздателей не был к пыткам склонен. Может, разве что одноногий старик. И всё же, быть может, им как-то удалось сломить полика. Возможно, из-за этого и отправились они за изноришем. Он кула страха усилились, пока жизни сил не почувствовал, как ладони у него стали скользкими от пота. Он корчился в собственной шкуре, уже давно отвыкнув жить со страхом. А теперь Тот полз сквозь него, словно тысяча пауков, постепенно пробираясь вдоль позвоночника. «Парик, глупец!» — прошептал сам себе жизнесил. В лаборатории зарокотало. Падали со штатива в колбы и бились на полу в дребезги. Толчки длились дольше всех прежних. Если изнуришь переметнулся к противнику, времени у жизнесила оставалось не слишком много. Он выхватил из одного выдвижного ящика планшет и получил удалённый доступ к исследовательскому отсеку крылаты. Щёлкнул замок и зажёгся зелёный огонёк. Жизнесил выдвинул ящик, выгреб образцы и швырнул их на один из лабораторных столов. Затем повернулся обратно и протянул руку за своими рукописными журналами, Вот только их там не было. Под кожей у него поползли новые пауки. Он чувствовал, как они зарываются всё глубже, устраивают себе гнёзда у него в костях и внутренних органах. Все важные папки пропали. Парик бы не стал их забирать. Он предпочитал компьютерный экран. Эти черви старались отобрать у него всё, но он им не позволит. Покуда ещё бьётся у него сердце. А сердце у него биться не переставало никогда. Он зашёл в цифровой файл Крылаты, затем просмотрел последние результаты испытаний по Река. Теории соединения несвязанных биопотенциалов, которые мальчишка Джекс обсуждал с Поряком, подвели эти испытания близко к успеху. Так близко. Следующие 2 часа жизни сил возился со следующей итерацией формулы. Теперь то, что точно должно получиться. Не может не выйти. Здесь нет места для неудач, они так близки к прорыву. Пока он добавлял химикаты к образцам тканей, проверял чашки Петри и наполнял шприцы, всё было тихо. Люк оставался неподвижен. Но надолго ли это? От нового толчка пол под ним дрогнул. Жизнесил выругался, когда образец, над которым он работал, пролился, запятнав график красной прозрачной жидкостью. "Держи себя в руках, Крылата", вслух рявкнул Жизнесил. Как бы вопреки этому приказу, вся лаборатория сдала вниз на несколько футов. Желудок Жизнесила взмыл, и Жизнесил раскинул руки лавяр вновесе. Мир вокруг него снова просел ещё на десяток футов. Нет, произнёс он в пустому воздуху. Нет, не смей. Но падать люкс начал уже по-настоящему. Как будто у крылатой больше не было вообще никакой власти над городом. Ведь не случилось никакого боя, не было никакого сопротивления. Они просто падали. Колбы и чашки Петри, которые жизнесил выставил на лабораторные столы, поднялись на несколько дюймов от их поверхности зависли в собственном задержанном свободном падении время уже несило истекло выбора больше не оставалось и жизнесил схватил три шприца каждый был наполнен модифицированными образцами ткани крылаты вколол он их себе один за другим пока все три не опустили Он вообще впервые пробовал множественные последовательные инъекции образцов тканей. Чуть ли не сразу же несильно почувствовал, как внутри у него копошится чужая ДНК. Она билась у него в венах, не зная толком, как вести себя в этом чуждом теле. Он потянулся к новым частичкам данных, притягивая к себе силы, таившиеся в каждой клетке. Ткани сопротивлялись этому тяготенью, никак не отзываясь. Всё быстрее и быстрее Люкс падал с неба. «Повинуйся мне!» — проворчал он. «Повинуйся или умри!» Он напряг силу у себя внутри. По этому приказу клетки начали распадаться, разламываясь на мёртвые частицы материи, бесполезно поплывшие по его венам. И вот так вот просто... Всё и кончилось. Его империи настал конец. Шедевр совершенства, радости, красоты исчезнет, перестанет существовать. Люкс пал. И тут горсть клеток откликнулась на его призыв, зашевелилась и ожила. Искры зажгли костёр величия. как-то принесли в себе такую огромность, какой он никогда прежде не ощущал во всех своих попытках осуществить эволюцию эпоса. Жизнесил прикрыл глаза, вытянул руки и напитался той новой преисподней, что запылала в нём. Он схватился за каждую пылинку, каждый камешек, из которых состояло громадное тело люкса, и потянул к себе.